Глава семьдесят седьмая. «Маккензи, ты живая!» Фингерлинг с явным облегчением перевел дух. «Само собой, я...» «Тогда какого хрена ты где-то шляешься?» Заорал он вдруг в телефон. «Я который час пытаюсь до тебя дозвониться!» до тебя, твою мать, уже в розыск объявили!» «Что значит в розыск?» «А ты сама как думаешь?» «Пропала, не дозвониться, телефон отключен!» Протыкатель тебе письма шлёт. Рассказывает, что одержим тобою. Я испугался, как бы он тебя не прирезал. Прислал к тебе в квартиру наряд. А там внутри погром. Всё вверх тормашками, но замки не взломаны. Мы проверили камеры наблюдения, опросили соседей. Потом поступил вызов из магазина игрушек на бренд Кросс. По словам охранника, воровка уехала на porsche с твоими номерами. Потом уже эту машину заметили на Чалк Фарм Роуд. Но тебя рядом не было. «Свидетели сказали, что по рынку металась женщина, по описанию похожая на тебя. Поэтому тебя и объявили в розыск. Твоя фотография уже во всех газетах». «Охренеть! Какой за меня поднялся переполох!» «Найджел, прости! Не нужны мне твои извинения! Хочу знать, где ты шлялась весь день!» Я надула щеки и протяжно выдохнула. «Итак, с чего начать?» Говорить о том, что подозревала его в убийствах, пожалуй, все-таки не стоит. Протыкатель снова вышел со мной на связь. Устроил квест. «Какой еще квест?» Спрятал по всему Лондону подсказки. Главный приз — его имя и имя следующей жертвы. «С какой такой хренью?» Он, кажется, считает, что мы двое связаны. По его словам, он хочет, чтобы я его поняла. Но сперва я должна доказать, что достойна. и лишь после этого он обещал передо мной раскрыться. «Не знаю, как объяснить по телефону. Надо бы лично встретиться». «Ладно, но почему ты нам не позвонила? Мы ведь одна команда, обсуждали уже». Я начинала злиться, хоть и старалась держать себя в руках. Он заявил, что следит за каждым моим шагом, и если я позову кого-нибудь на помощь, кто начнет убивать людей, причем меня же первую. «И ты поверила?» скептически уточнил Фингерлинг. Ему хорошо рассуждать. Он не видел доказательства и не держал их в собственных руках. Он прислал в конверте прядь моих волос, умудрился отрезать их тайком и очень многое обо мне знал. И вообще я думала на тебя. Я перетрясла всю квартиру в поисках жучков. Ничего не нашла. Решила, что лучше делать как велено и собирать подсказки. А почему звонишь сейчас? потому что разгадала все загадки до конца, а еще поняла, что он грозил мне впустую. Я догадалась, как он отрезал волосы. Он не может за мной следить. Я замолчала, собираясь с мыслями, чтобы рассказать об остальном. Но тут Фингерлинг задал тот самый вопрос, который я надеялась не услышать. «Маккензи, ты же спецназовец. Служила в разведке, черт бы тебя побрал. Неужели всерьез хочешь заявить?» будто не могла переправить нам сообщение тайком. Господи, даже я запросто придумаю способ, и не один. Конечно, могла. Но я-то считала, что протыкатель — это ты. Наверное, я думала, что справлюсь сама. И облажалась, прости. Еще как облажалась. У нас новый труп. Вы уже знаете про Гранта Таплоу? Фингерлинг удивленно замолчал. Потом произнес. Мы сейчас у него. Правда, допросить беднягу уже не получится. Чёрный юмор, значит. В его обожали. Видимо, внук ушёл до вашего появления. Какой ещё внук? Эйден Линч. Он к нему приходил. Ты что, Маккензи, совсем сбрендила? Эйден Линч давным-давно умер. Кажется, это был не он. В смысле, то тело, которое нашли на инвернес стрит принадлежало не ему. Линч и есть протыкатель». Фингерлинг резко выдохнул. Видимо, день всё-таки прошёл недаром. «Я еду к вам. Буду через пять минут. Всё объясню на месте».